Глава 14. Освобожденные. Рано или поздно должен был остров встать денежный вопрос, который, как известно, способен разваливать даже такие прочные союзы. Карманы и деньги со стипендиями на карточках ботаников подходили к концу. Андрей вынужденно забросил подработку вместе с практикой, а отец Базуки до сих пор верил, что чада скрывается от правосудия где-то в пальмовых зарослях. Дачи вокруг оживали, Сосед по забору, разглядев всю угрюмую компанию, восхитился. «Молодежь! На посадке приехали. Вот молодцы. Или вы халтурить?" "На посадке, на посадке, дядь Гриша", ответил ему Женька. "А у вас случайно немного лишней картошки не найдется?» "Посевной?" Ну деловито прищурился сосед. "Да нам уже любой. Ходить и просить продукты по соседям было можно, но недолго." До тех пор, пока дачники промеж собой это не обсудят и не заинтересуются, а кто это сюда молодежь без пропитания заслал? И с какой целью? Хозяйственный Николай уже рассматривал участок с практической целью. Может, точно что-нибудь посадим. Зато по осени огурчики, помидорчики свои. Ну да, вздохнула Вера. Ты не учёл, что до осени мы одной травой питаться будем. Ребят, а мы правда просидим здесь до осени? Вопрос не был риторическим. Все об этом так или иначе размышляли. Они убрали Агату, а что теперь делают двое ее подельников, никому не известно. Не с их силовым перевесом поджимать хвосты и бежать. Это их город. Теперь их, а положительные герои даже понять не могут, с какой стороны город освобождать. И эта передышка на свежем воздухе им была отчаянно необходима. Захар вышел и уселся на крыльцо, изображая самого же себя только в глубокой старости. Прищурился на солнце, осмотрел внимательно прорастающую травой почву. "Я вот что думаю", начал он. "До того, как мы всерьез займемся рассадой, давайте сгоняем ночью до моего отца. Он обеспечит нам и финансирование, и прикрытие. Единственное, что не могу сообразить, как ему объяснить происходящее. Он очень прагматичный человек, во всякую там мистику не поверит". А я вот что думаю. Рядом с ним сел Николай и покряхтел еще до полного образа. Мы почти все держим связь со своими родными. К ним, кажется, даже никто не приходил. А по сведениям некроманта, там один с такой способностью, что ему все на блюдечке выложат, еще и доставит куда нужно. У Женьки натомат точно в курсе, где ее собственная дача находится. А я думаю, вот что. Женька присел с другой стороны. То, что им лень за нами сюда бегать, ни о чем не говорит. Вероятно, они заняты чем-то более интересным. Грабежами и насилием. Зачем им время тратить, если мы и так рано или поздно появимся в поле зрения? Чтобы отомстить за Агату, резонно заметил Андрей, который стоял напротив крыльца. Хотя ты прав, отомстить они всегда успеют. А у меня послезавтра день рождения, зачем-то вставила Вера, от чего сразу почувствовала себя глупо. Но базука вздохнул, Ну вот. А мы наши единственные на всех тёлки даже открыточку не подпишем. Колхозники чёртовы. Андрей на него прикрикнул, за нелицеприятный эпитет. Женька дал подзатыльник. Ник не отстал и тоже замахнулся. Базука поначалу лениво поморщился, но последнего всё-таки схватил за шиворот и со всей силы тряхнул. Напоминаю, друзья мои, в его голосе не осталось линцы. что я вам не безобидный котёнок, могу и челюстью свернуть. Всем разом или по одному. Женька предотвратил конфликт все так же размеренно. Ты прав, а мы не правы. Котенком тебя здесь никто не считает. И руки на своих, мы не распускаем, но и про Веру Так не говори. Базука глянул снизу на Веру, но промолчал, как и она промолчала. Зато Андрей переключился. Предлагаю ехать к некроманту. Да, он не с нами, но он и не против нас, а это уже немало. Вполне возможно, он расскажет, почему нас не ищут. Так и решили сделать, потому все отправились в домик, чтобы выспаться. Ночь предстояла бессонная. На простреленном решёте днем ездить совсем рискованно. Красная машина некроманта была припаркована возле подвала. Войти решили все вместе. В знак, как говорится, уважения. Всю дорогу обсуждали, как строить с ним диалог. И выводы подчеркнул Николай. Ни в коем случае не даем ему понять, что он с нами. Просто спрашивай, мы уходим. Разумно, согласился Андрей. Но за сведения положено чем-то платить, хотя бы отношением. Деньгами заплатим, отрезала Вера. Если попросит, то заработаем и заплатим, но ни при каких условиях не зовем его к себе. Постоянно помним, что он убийца. А кто здесь не убийца? сам себе задал вопрос водитель. Кроме меня. И чего же вы раньше денег не заработали, раз это было так просто? Ты понял, что я имела в виду? рыкнула девушка на Захара. Да, понял, я понял. До сих пор на тёлку обижаешься, хотя это обычный сленг. Понимаете, мадам? В кругах, где я вращался, она перебила, отмахиваясь. Ничего подобного. Я давно уже на тебя не обижаюсь. На тебя ж замучаешься обижаться, если придавать каждому слову значение. Захар покосился на неё и не стал возражать. Ему придило это показное равнодушие, и он ничего не мог с собой поделать. Некромант буквально выбежал к ним, встречая как гостеприимный хозяин. Вы, добро пожаловать в моё скромное жилище. Слушайте, как оказалось, одиночество страшнейшая вещь. Я уже сам был готов вас разыскивать, лишь бы хоть с кем-то поболтать. Непризгливый Базука похлопал его по плечу подбадривая. Ну так болтай, мы как раз затем и заглянули. Не знаешь, куда твой Кирилл с человеком делись?» делись? Похоже, уехали, раздраженно ответил Некроша. Взяли и уехали с моими деньгами. Тихо они сидеть не умеют, потому уже давно бы где-то проявились. Я радио слушаю, ни в каких криминальных новостях нет ничего на них похожего. Я еще позавчера со своими деньгами попрощался. А вас где насила? Уехали, обрадованно выдохнул Андрей. Мы можем вернуться в квартиру. "Я к себе", завопил счастливый Женька. "Боже, как помыться-то, охота сил нет, и ведь уже завтра можно в универ вернуться. Одежду постирать, зубы почистить". Николай мечтательно закатил глаза к черному потолку. На высшую математику сгонять, человеком себя почувствовать. Кто тебе зубы на даче чистить не давал? «Не до человек», — удивился Захар. А я бы уже наконец-то нормально пожрал. Давайте вы по домам денег там попросите, копилочки разбейте, и потом собираемся у меня. Будем отмечать. Все эти счастливые планы утверждались молниеносно и единогласно под веселый топот вверх по лестнице. Вера все таки среди гомона расслышала голос некроманта. Вы уходите? Уже? Вы ведь только пришли. Я так обрадовался, что хоть кто-то заглянул. Вера обернулась, посмотрела на его жалобное лицо и не выдержала. А у меня день рождения послезавтра. Приходи к Захару, там и отметим. Ну, если ты ничем не занят. Ник хмыкнул, но напоминать об их намерениях не стал. Настолько счастливое лицо сделалось у их нового неприятного знакомца. Возможно, за такую прекрасную весть можно и его компанию пару часов перетерпеть. Вера немного испугала маму, когда явилась так поздно ночью, но объяснилась. "Прости, нам просто в универе завтра важную типовую сдавать, с дачи бы не успели приехать. У вас тут все хорошо?" "Нормально", зевнула женщина и снова скрылась в спальне. А Вера радовалась всему подряд старым табуретом на кухне любимой кружки и душевой лейки целый час она раскисала в ванной и не могла понять как выживала без этого столько дней вот только войдя в свою коморку, едва не завизжала в полный голос как ты сюда попал захар сидел на ее кровати и смотрел в пол окно было открыто кто-то наверное проветривал и забыл твоя семья вообще в курсе что живет на первом этаже в курсе они буркнула вера Но мальчишки мои, еще безответственные дети. Им не приходит в голову, что кто-то к сестре по ночам залезать может. Ты зачем явился? Она открыла шкаф и охнула. Из ее вещей осталось только самое старье. Агата зачем-то забрала даже не модные блузки. Вот ведь гадюка. Не была бы уже убита, убила бы сейчас. Вера со вздохом вытянула растянутую футболку с нижней полки и порадовалась, что не обзавелась привычкой выкидывать изношенные вещи поговорить. Захар произносил слова очень тихо, понимая, что в ночной тишине его голос могут расслышать через стенку, и признаться. "В чем же?" Вера напряглась и от шкафа решила не поворачиваться. "В том, что меня страшно бесите вы с Андрюхой, не были бы моими друзьями, я бы вам уже кишки выгрос». Базука встал, подошел к ней и остановился за ее спиной. "До тебя еще не дошло, что ты случайно с парнем промахнулась?" Тебе очень нужен красавчик-грубиян, с которым никогда не будет скучно. И да, теперь ты видишь меня жалким. Так наглядись хотя бы. Сердце от волнения зашлось. Вера уже давно боялась чего-то подобного, но подсознательно готовилась и сейчас не могла допустить. Потому развернулась, посмотрела прямо в светло-карие глаза и заявила: "Не дошло, Захар, а ты иду обратно в окно". Между прочим, ты до сих пор в розыске, потому мелькай своей физиономией на улицах пореже. Точно, он смотрел пристально и слишком серьезно. Абсолютно. Этого слова для Базуки было как-то слишком мало. Он хотел еще каких-нибудь доказательств ее уверенности, потому начал медленно наклоняться, давая ей возможности еще раз подумать или оттолкнуть. Вера видела это движение, ощущала его всей кожей, и в любых других обстоятельствах Была бы не против поцелуя, обняла бы, закрыла глаза и хоть на пару минут забыла, что есть в мире парни с характером получше. Но сейчас в мыслях стояли отголоски старого вещего сна, и получается, он уже наполовину сбылся. Ведь Захар здесь, возможно, как раз влюбленный или близкий к тому. Если бы и Вера была в него влюблена, то ни за что не допустила бы его гибели. Она почувствовала касание слегка шершавой кожи. На долю секунды зажмурилась, а потом со всей силы укусила его за нижнюю губу. Захар отпрянул, но произнес бесконечно спокойно: "Ай, уходи", повторила просьбу Вера. "Уходи, пока от твоей дружбы с Андреем и со мной хоть что-то осталось". Он отвел взгляд, болезненно поморщился и повернулся к окну. Уже через полминуты его не было. Вере же пришлось еще долго приходить в себя. Но с этим она справилась. В свой день рождения она посидела за столом с родными, потом купила бутылку дешевого шампанского и маленький тортик, который на всех просто не делится, и поехала в шикарную элитную квартиру Байкова. С остальными созвонилась, все собирались там же. Если Захар переживает о произошедшем, то Вера будет упорно изображать, что ничего странного между ними не случилось. У него с самооценкой порядок, переживет и забудет. Надо просто сделать вид, что ничья гордость в ее малюсенькой спальне не пострадала. Но танцевать она с ним не будет. Не даст ни единого шанса реализации предсказания.